Глава 13. Река. Милена весь день не спала, думала о Якове и всё не могла поверить, что его убили в городе, которым гордилась. "Нам пора?" спросила, видя, что зашевелился Геласий. "Да. Держи." Кир протянул Милене воду. "Это последняя бутылка. Ничего страшного, после обеда вы сможете попить. Уже приедем?" "Нет, но там есть река." "Как? Как?" Милена одновременно с Киром воскликнули от удивления. Да, и достаточно широкая. Ой, хочу. Ой, не верится. Честная речка. Да, ну всё, давайте собираться и поедем. Кир опять помог Геласию допрыгать до машины. Потом он залил полный бак и устроившись на заднем сиденье, откинулся на спинку. Всё хорошо? Видя пожелтевшее лицо Кира, спросила девушка. Нормально. Если хочешь, у меня есть ещё полбатончика. Дать? Нет, спасибо. Прибереги его. Машина катило ровно, словно выехали на шоссе. Милена не заметила, как закрыв глаза, тут же уснула. Ей снился сон, как плавает в воде. Там в вечном городе есть озёра и реки, но никогда ничего подобного не видела за его пределами. Машина качнулась и остановилась. "Проснись", кир потряс девушку за плечо. "Всё, слышишь?" Она проснулась и ещё не успела понять, что это, как на лице появилась улыбка. "Вода", сказал кир и открыв дверь машины, вышел. Милена последовала за ним. Дорога проходила вдоль горной речки, что шумела и бурлила. Как много, восхитилась и стала спускаться к воде. Холодная. Девушка опустила ноги, поскользнулась и упала. Держись! Он схватил её за руку и вытащил на берег. Холодно, радостно сказала она и, нагнувшись, стала пить. Кирс бегал и набрал в бутылке воду, а после, как ребёнок, стал хлопать по воде ладонью. Нам пора, послышался сверху голос Геласия. Да-да, сейчас, ответила Милена и, опустив голову в воду, замерла. Ты там чего? Девушка терпела, пока могла, и только когда стала задыхаться, подняла голову. Это круто, ты бы слышал, какие там шумы. Такой грохот, словно сотня транспортёров проезжает. Пора, ещё раз сказал Геласий. Осталось немного. Стой! Только сейчас девушка заметила, что вдоль реки росли большие зелёные кусты. Зелень, это же Кир так поразился реке, что и сам не заметил живых кустов, подошёл и сорвал один листок. Поехали, ещё раз сказал Геласий. Да-да, уже идём. Надо же, и тут есть жизнь. А интересно, лисы сохранились? Ну те, что на картине. Вот было бы здорово. Смотри, Кир показал рукой в небо, где высоко кружила птица. Значит, не только в нашем инкубаторе есть животные и птицы. Значит, и тут тоже. Это значит? Ничего это не значит. Поехали. Кир сел в машину, его лицо совсем пожелтело. Милена подсев к нему поближе, погладила по руке. Они помогут. Кто, железяки? Да, обязательно помогут. Машина тронулась и веляя вдоль русла реки, продолжила свой путь. Какое-то время Кир сидел спокойно, а после его глаза закатились и повалился на пол. "Стой, стой!" крикнула Милена водителю. Он потерял сознание. Ноги Ласи не остановился. "Я не могу ему помочь, он умирает. Нет, нет, у него дома жена, они хотели завести ребёнка. Завести как собаку? Нет, как ребёнка, как члена семьи. Но ты же сказала завести, а заводят животных, чтобы не было скучно." Ничего ты не понимаешь. Ребёнок это же ты сам, только маленький. Ему плохо. Милена села на пол и постаралась погладить лицо Кира, но мальчину швыряло из стороны в сторону. Ты ему сейчас не поможешь. Сама как себя чувствуешь? Вроде нормально. Но она ещё со вчерашнего вечера чувствовала себя отвратительно. Ощущала озноб, когда пекло солнце, а ночью, когда дул холодный ветер, ей становилось жарко. Милена знала, что и её тело разрушается, но надеялась, что организм справится замолчала, в глазах потемнело, и не заметила, как сама упала на пол машины. Лишь спустя несколько минут пришла в себя. В горле першило, а ноги стали дёргаться. Началось, сказала про себя и, подсев поближе к открытому окну, стала глубоко дышать. Вдоль дороги появились деревья, но Милена была не рада их видеть. Она всё смотрела безучастно, словно её это не касается. Ещё час ехали по горной дороге, то поднимались вверх, то опять возвращались к реке. Уже близко, сказал Геласий. Да, Без эмоций в голосе ответила и стала сползать на пол. Ещё видела небо, ощущала, как машина притормозила, а после опять поехала. Кажется, водитель что-то сказал, но не поняла. Машина выехала на широкую дорогу и, подъехав к большому бетонному блоку, стала его объезжать. Гиласи, виртуозно управляя одной рукой, вёл машину дальше. Ещё с десяток бетонных блоков, и он выехал на последний прямой отрезок дороги, что уходила в горный туннель. Что-то замелькало перед глазами. Милена хлопала глазами, но не слышала, что и говорила женщина. Её подняли и куда-то понесли. Адская боль во всём теле. Она понимала, что кричит, даже орёт, но не слышала своего голоса, словно выключили звук. Ей поставили укол, надели кислородную маску, глаза на минуту закрылись. "Ты слышишь меня? Слышишь?" обращалась к ней женщина. "Проглоти это. Открой рот и глотай". Милена, как рыба, открыла рот, что-то упало ей на язык. "Глотай, ну же". А потом всё погасло. Потеряла сознание. Говорят, человек в коме видит сны, проживает целую жизнь, но она ничего не испытала, только что корчилась от боли и вот уже лежит. Первое, что услышала это пение птиц. Ещё не открыв глаза, улыбнулась и подумала: "Я жива". Теперь слышала журчание воды и, как ей показалось, шелест листвы. Стало любопытно, Милена открыла глаза. Светло-голубой потолок, розовые цветы на стенах и этот запах, который уже стала забывать. Однажды была в парке, проехал робот, что подстригает траву. Какой это удивительный запах свежескошенной травы. Тогда минут 5 стояла и просто нюхала. И вот теперь этот же запах из прошлого. Я в раю, тихо произнесла и, повернув голову, стала думать, где она. Доброе утро, послышался спокойный женский голос. Утро. Как себя чувствуем? Хорошо. Где я? Женщина, что сидела рядом, посмотрела на мониторы, потом взяла стакан с водой и протянула Милене. Вот, возьми, выпей. Твое тело восстанавливается. Ещё день, и ты сможешь ходить. Милена сразу захотела пить. Большими глотками осушила стакан, вытянула руку и тут же уснула. Но в этот раз видела сны. В них смеялась и бегала. Ей снилась та самая Америка, в которую упала, а после птица, что летала высоко над головой, и вдруг проснулась. Словно по команде открыла глаза. Опять этот потолок и розовые цветы. Где я? Но женщины не было. Ещё с минуту полежала, постаралась вспомнить, как села в машину, а после, а после уже ничего не помнила. Значит, приехали. Они спасли меня. Значит, всё хорошо. Как там Кир? А где Геласий? Милена думала, а сама уже садилась. Ой, увидела своё голое тело и руки потянули тонкое покрывало на себя. Проснулась, в комнату вошла та самая женщина. Сейчас я тебе помогу, пока лежи. Она вышла и через минуту вернулась обратно, неся стопку одежды. Надень это. Милена так и сделала. Теперь чувствовала себя человеком, только сильно хотела есть. Где я? Вы в медицинском секторе. Ваше тело ещё не восстановилось, но через пару недель всё будет в норме, поэтому какое-то время придётся побыть тут. Не просив. Нет. Милена хотелось спросить: вы человек или робот? Но промолчала, посчитав это нетактичным с её стороны. Злата так представилась женщина, вела себя как нормальный человек, улыбалась, один раз даже хихнула. Я ехала с мужчиной, его зовут Кир. Он выжил? Да, живой. Но в другом секторе. Вы его увидите чуть позже. Геласи, что спас нас? Как он? Не знаю, но думаю, с ним всё будет хорошо. А теперь вставайте. Я проведу вам небольшую экскурсию. Милена встала. На ней был бледно-зелёный комбинезон, ещё чувствовала усталость в теле, но не хотела сидеть. Хотелось выйти за пределы своей палаты и посмотреть, что там дальше. Ну же, идёмте, сказала Злата и, взяв её за руку, повела за собой.